Григорий Горьим. Болезнь Рябцева. Фамилия, имя, отчество Рябцев Николай Степанович. Возраст 50 лет. Профессия продавец мебельного магазина. Общее состояние. Больной возбужден, нервозен, часто вскакивает с постели, хватается за карманы, крикивает хлипывает, жалуется на свою судьбу. а вот так, доктор, жил я и тужил, и думал, что в один прекрасный день сломаю себе всю нервную систему, напянут на меня эту пижаму, и станут перед моими глазами чертики прыгать. Во какие дела! А ведь раньше никогда ничем не болел. Для журнала здоровья снимали меня рентгеровским аппаратом. Ладно, ладно, не буду отвлекаться. Расскажу все по порядку. Работу я много нет, как вы знаете, продавцом мебельного магазина. Работа, хотя и трудная, но чего там скрывать, прибыльная. Не то, чтобы я с покупателей лишнее брал, сами давали, Кто трешку сунет кто пятерку кто и крупнее растет жизненный уровень народа вот и норовит всем в руку сунуть а уж мебель то всегда на расхват читали бось в газетах про новостройки вот значит работал я так и работал а тут стукнуло мне пятьдесят лет и стал мне совесстью учить муучить и мучи Как-то ночью ангел приснился, симпатичный такой ребеночек, беленький, с крылышками, сел возле меня, ручонок и ко мне тянет, и говорит, «Сукин ты, сын, рябцев, в дядки берешь, не стыдно?» «Стыдно, ангел», — говорю я, — «а что делать?» «Не брать», — говорит эта точка. Очень меня этот сон разволновал, и решил я начать новую жизнь. Сразу решил начать с понедельника. Прямо без всякой подготовки. Вот это меня, между прочим, понкурпило. Потому что к тому перелому у меня к организму не был подготовлен. Хаучи пришел я в понедельник на работу и всем объяснил. «Конец, ребята! Больше с людей ни копейки не беру. Перехожу на новую систему обслуживания». По-разному сослуживцы на это отреагировали. Одни плечами пожали, другие похвалили. Однако запретить никто же не может. Словом, работаю честно». Час работаю, другой, на душе светло, птички поют. Только тут поступает в наш магазин румынские совпы, хорошие совпы, двуспальные. Понятное дело, очень громадное, потому что сов всего двадцать штук, а спать-то хотят сотни и даже тысячи. И сразу начинает вокруг меня всякие подозрительные кипчики крутиться. Один парень в дубленке уже хочет мне в карман чего-то сунуть, но я его по рукам бью. Островый дядя нам, Сафо, мы тебя не обидим. Отойди, негодяй, встань в очередь, не давите на психику честному человеку. Ладно, выписываю я чеки, продал все двадцать штук. А двадцать первый? стоит в очереди такая симпатичная женщина в платочке. Когда перед ней продажа кончилась, она расстроилась и прямо у вас молилась. «Устройте, товарищ продавец, ради бога мне, Шафу, у меня брешь в интерьере». И шабам, где глазами выразительные знаки делает, — Я говорю, оставьте, гражданка, свою мимику, ничем не могу помочь. Только тут подаются склады еще одну софу. Дополнительно, я говорю, радуйтесь, гражданка, вам повезло, и выписываю ей чек. Ну, она, понятное дело, ликует, затем чего-то мнется, трется, обнимает меня и идет к кассе. Я руку в карман пиджака ссую, а там десятка. Вспыхнул я. Затрясся, бегу за этой женщиной. Вы что это, гражданка, себе позволяете? Кричу. Взятку мне сунули. Она бледнеет, краснеет, бормочет что-то непонятное. Нет, нет, это не я. А кто же, эхидно, так я спрашиваю, потому что горд за свое поведение. Кто же мне десятку положила Господь Бог... Она смутилась ужасно, да я, да мы, ах, наверное, я и обрамила, тогда я ей так по-царски десятку отдаю и говорю в следующий раз, женщина, роняйте деньги на пол, не в карман работнику торговли, и отошел независимо. Ну, в магазине сразу шум, аплодисменты, люди на меня смотрят улыбаются, матери детей на руки поднимают, чтобы меня показать. Только тут телефон зазвонил Меня просит. Подхожу. Жена. — Коля, — говорит жена, — сегодня к нам брат в гости приедет. Не забудь купить вина и закуски. Я говорю, это на какие же шиши, милая? Она говорит, как это на какие? Я же тебе утром специально в карман десятку положила. Ой, ерунда какая! Покрасил я, поежился. Однако иду к этой женщине в платочке. Извините, говорю, гражданочка, но произошла ошибка. это десятка, оказалось, из моего стемейного бюджета прошу вернуть. Она что-то мнется, трется и говорит, ой а я на ней уже вешалку купила. Я говорю, это... еще раз извиняюсь, конечно, но я не миллионер, чтобы всем гражданам вешалки покупать. — Придет вернуть возвращает на чек в кассу, отдает мне десятку. Я благодарю, отхожу в сторону. А тут опять телефон звонит, опять жена. — Коля, — говорит жена, — ты в каком пиджаке на работу пошел? — Я говорю, в черном пиджаке, а что? — Ой, смеется жена, я ведь сдала тебе деньги в серый пиджак положила. чего нет, как мнечил неважно. Несущественно это. Только потемнел весь лица. И решительным шагом иду той гражданке в платочке. Она уже шифуй из магазина выносит. Я кричу: "Стойте, бесчестная вы женщина! Заберите свою десятку". Она вся же, тиSwan, со "К чему плачет?" надо мной издевайтесь, отцепитесь со своей десяткой. Я говорю, десятка ваша, и вы ее лучше заберите, пока и милицию не вызвал. Ладно, берет она десятку, руки у нее нажат, и так бочком-бочком от меня отходит. А я тоже разнервничался, вспотел, подошел, как нужно, курил. Тут подходит ко мне этот гадкий тип в дубленке, что вначале возле меня крутился, и шептом спрашивает. — Ну как? — Я говорю, с чего как? — Как насчет Сафы? — шепчет он. — Какой еще Сафы? — говорю я. — ваня отсюда. — То есть как это Вали? — обижается он. «Хорошенькое дело. Я же вам десять рублей дал, а вы, говорите, вами «Как это я папироску не проглотил? Это для меня сейчас загадка. Толк у меня получился какой-то необыкновенный». «Закричал я дурным голосом и бегу во двор, а там эта женщина уже своим проклятым сафоном машину грузит». «Стойте, гражданка!» — кричу я, а у самого зубы лязнует. «Верните десятку, а мы сейчас одного типа в милицию сдадим и протокол составим». Тут она жерелела в голос по бабье так и стала с себя платок срывать. «Ой!» — кричит, на что мне такие муки? Убейте этого психа!» И сама пытается спрятаться под сафу. Я хочу объясниться. Она не слушает ревёт, а потом как швырнёт у меня и подари жолик. От этих слов, доктор, мне совсем дурно сделалось. Раньше я, может, и стерпел бы, а теперь мне, честному человеку, эти слова хуже смерти. Схватил я десятку, сбегал в магазин. От того типа в дублёнке уже нет. Спрятался, видно. Я ору... Не выпускать никого из магазина. Проверить все шкафы и серванты. На льду мерзавца убью. Меня уж продавцы за руки хватают. сдерживают успокойся, Рябцев. На тебе ж лета нет. Ушел этот в дубленки, смылся. Возьми ты себе эту десятку, не мучайся. Я плачу. Не могу, ребятка, нет. Я с честным стать решил. Я слово себе дал. Порву ее лучше. Вижу, юноша на меня какой-то смотрит. Худенький такой, маленький, в очках, с тетрадками под мышкой. Студент, одним словом. Подхожу к нему, потягиваю десятку и говорю. Возьму, мальчик, эти деньги и купи себе на них мороженое. А он вдруг говорит. какой еще мороженое? Я работник ОБХСС. И вы за своей манипуляцией с этой десяткой ответите. — То меня совсем затмение наступило. Стало ли почему-то по магазину своим бегать и из мебельных гарнитуров ручки выдергивать? А потом уж ваши подъехали. белых халатах. Вот вся история. Теперь я уже отошел. Чувствую себя хорошо. Ждения бывают, но редко. Только вы напрасно, доктор, хотите мне незаметно градусник шунуть. Не возьму, хоть умейте.